Всесвятейший Кир Парфений, милостью Божий архиепископ Константинопольский, Нового Рима и Вселенский Патриарх окончил тягостную службу и скрылся во внутренние покои, которые принято было именовать кельей. служки сняв с Патриарха облачение, удалились, и первосвященный, наконец, смог остаться один. Теперь впереди были немногие и оттого особо драгоценные часы отдыха, которые можно провести достойно философа, наедине с чашей вина и свитком Овидия. Не возлагай же надежд на красу ненадежного тела, как бы ты ни был красив, что-то имей за душой. Не просто в наш последний век быть мудрецом, и не знаешь, кого более опасаться, цезаря иноверца или единоверцев, ежеминутно умышляющих против тебя. Один неправильный шаг, и не помогут ни знания древних философов, ни софистические рассуждения, ни богословские тонкости, пониманием которых, кажется, можно уязвить всякого оппонента. Увы, в человеческих делах громче всего звучит звонкий голос золота, а патриаршья казна вновь, в которой уже раз пуста. Кир Парфений вздохнул и распечатал крошечную амфору с густым хиосским вином. «Увы тебе, элада приют мудрецов, нигде больше, кроме острова Хиос, не делают настоящих амфор и настоящего вина». Во всем упадок и разорение, и, как сказал Аристотель об испорченных людях, ни у кого не согласуется то, что они должны делать, с тем, что они делают. Первосвященный придвинул кубок тончайшего венецианского стекла и наклонил над ним амфору. В дверь неделикатно громко постучали. На пороге объявился протодьякон Милетий, управляющий патриаршим подворьем. «Там, — задыхаясь, выговорил он, — там пришел янычар». требует ваше святейшество. Холодом продрала патриарха Парфейни от этих слов. Не для православного пастыря горше муки, чем в собственной убогой келье ежеминутно ждать, что вспомнят о нем власти и вновь потребуют чего-то, скорее всего, денег, которых и без того не хватает, а, быть может, и самой жизни. Но в любом случае беды начинаются с того, что на монастырском подворье объявляется янычар, посланный великим визиром, или румилийским агой, а то и самим султаном. «Зови!» — через силу выдавил Кир Парфений. Ждать во дворе Семену пришлось недолго. Дьякон, к которому он обратился с просьбишкой, объявился назад через минуту и пригласил Семена в палаты. Другого слова, чтобы назвать священнический дом, у семёна не нашлось. Куда до этакой роскоши, хотенки, папани Канора, да хоть бы и богатой усадьбе фархат аги Убогое снаружи строение внутри поражало взгляд. Полы мраморные, двери точеные, на стенах бархаты. В темных комнатах свечи горят в серебряных подсвечниках. Дворец да и только, царский терем. А он сюда приперся за наставлением вере и отпущением грехов. Семена ввели в полутёмную комнату, где в деревянном кресле с прямой спинкой восседал священник. Вместо иерейского облачения на нем была монашеская ряса, но тоже непростая, а лилового шелка, радующего глаз и тело. На этот раз Семен не повторил ошибки. Сразу заговорил по-турецки. «Прошу прощения, ата, но у меня не было иного времени, чтобы обратиться к вам. Я не турок, я славянин из России. Турки взяли меня в свое войско, насильно обрезали, но я остался православным». Кир Парфений молча слушал излияние опасного гостя. «Значит, это не посланец султана». но ну, конечно, посланец должен быть в ранге кулукчи и носить парчевый пояс. В таком случае дело обстоит гораздо опаснее, нежели новое повеление властей. Это провокация. Знать бы, кем подослан настырный янычар. Нет больше силы терпеть мусульманство, благословить отче на подвиг. Лучше мученическая смерть, чем такая жизнь. Даже среди бывших еретиков есть примеры для подражания, не признающие Магомета, а из православных ни один не осмелился восстать. Благословите на подвиг, отче, горю послужить вере. Если это человек шейхулислама, спешно соображал Парфений, то за попытку совращения в христианство обрезанного янычара его наверняка сместят с престола, а возможно будет и нечто худшее — гнать немедля. Но если это человек Павликия, Антифоном пришла другая мысль — то жди бед на соборе. Со следующей пятницы каждому велено вслух непригожую молитву читать, а я не хочу. грешин до сих пор притворялся, будто Аллаха чту, но более притворства не желаю. Семен говорил, исповедуясь скорее самому себе, нежели разодетому в шелка монаху. Не виделось в монахе святости, земным и грешным пахло от него, не миром и ладаном, а киемоном и сладким вином, «Гнать!» — твердо решил Парфений. «А если ошибся, то на соборе скажу, будто испугался гонений не на себя, а на всю церковь. Мол, если янычар обратно в церковное лоно принимать, то недолго дождаться и церковных погромов. А вдруг пришло в голову новое соображение. Все, что рассказывает незваный гость, правда. Тогда тем более гнать. Одно дело, когда визир задумал получить с церкви новые подношения». Совсем иное, ежели ему донесут, что в одном из булуков произошли смутительные дела. «Не вовремя ты пришел, сын мой», — произнес Кир Парфений по-болгарски, желая проверить, правду ли перед ним славянин. Так ли этак, но болгарскую речь все славяне понимают. Служба окончена, я устал. К тому же такие решения трудно принять, не вознеся молитвы и не обдумавши все как следует. Приходи завтра с утра. «Я велю принять тебя и дам ответ своим сомнениям». «Кто ж меня завтра из казармы выпустит?» — воскликнул семён «Я и сегодня-то чудом здесь очутился». «Я ли виновен, что ты явился в неуказанный час?» Вопросом на вопрос ответил монах. «Ступай и приходи, когда велено». «Эх!» — Семен не сумел сдержать досады. «Нерочительный ты, пастырь, отче! Добрый пастух, потеряв одну из овец своих, оставляет прочее стадо в пустыне, Идет искать пропавшую и приносит домой на плечах. Заботливый хозяин и в день субботний отвязывает вала и ведет поить. А ты не даешь мне воды утешения. Что скажешь своему епископу, когда спросит, как служил Господу и пас верившихся тебе? «Поиси Легорид» доносит, что на Москве никто писаний не знает и молиться не умеет, а этот искуситель притчами говорит, мельком подумал патриарх. Хотя Легориду... «Веры немного. Старый лис перед каждым хвостом метет. А вот туркам такого книжника взять негде. Значит, это человек Павликия или... И впрямь послушник из московских монастырей. Только зачем он притворяется, будто не понимает, куда попал?» «Мой епископ — царь небесный, перед которым все ответ держать будем», — произнес Парфений больше для того, чтобы протянуть время. «Но и патриарх над каждым священником благочинного поставил». — напомнил Семен. — Неужто и впрямь не знает, с кем говорит? Парфений выпрямился в кресле и спросил. — А кто, по-твоему, поставлен над патриархом? Секунду семён стоял неподвижно и, поняв, наконец, кто перед ним, грянулся на землю, ударив лбом в мозаичный пол. — Ваше Преосвященство! Помилуйте! Не узнал! — Встань, Чада! — тихо произнес монах. — И не печалься о своем проступке. Можно ли мне негодовать, что не узнан тобой, когда сам Спаситель, явившийся людям, остался неузнанным и был распят? Теперь я вижу, что ты и впрямь тот, кем назвался, и действительно ищешь истины. Я недостойный ирей. Постараюсь помочь тебе и разрешить твои сомнения. Патриарх вздохнул невольно и по многолетней привычке возвел глаза горе, как бы показывая, что вздох его не от собственной немощи и печалей, а от сердца, сокрушенного людской тщетой и церковным неустройством. Надо же, сколь неудобный казус приключился. Такого излейший враг не выдумает. Ведь этот славянин и впрямь может восхотеть мученического венца. Через сотню лет подобные вещи, глядишь, и послужат вящей славе церковной. А ныне? Давлее дневе бы его, пастырю духовному думать надлежит не только о духовном, но и о делах вполне мирских, а дела творятся недобрые. Трижды сгоняли патриарха Парфения с церковного престола, и сейчас злые умышленники сильны, как никогда, если этот янычар все-таки подослан Павликием. Словно в пророческом видении представилась Кир Парфению картина собственной скорой гибели, Цепкие руки убийц, скользкий шнур, больно впившийся в шею, и рогожный мешок, готовый принять тело мученика Господня Патриарха Константинопольского Парфения. Парфений вновь вздохнул и, стараясь не глядеть в глаза неудобному посетителю, заговорил. «Я понимаю твои сомнения, чадо, и разделяю их. Спаситель учил веру блюсти неуклонно, И многие пророки и святые мученики дают нам нетленный пример великого мужества. Потому и тебе надлежит оставаться в душе православным христианином, не поступаясь и малым из того, что мы исповедуем. Однако вспомни, что сказал Христос, когда фарисеи искушали его во храме. «Отдавайте кесарева кесарю! А что есть воинская служба, как неслужение царю земному?» Парфений замолчал, глядя на склоненную голову Аглана. «Ох, непроста задача — наставлять на путь истинный этаких упрямцев. Уж если прилучилось тебе стать янычаром, раз попал в турецкие руки и обрезан по Магометову закону, то будь янычаром не за страх, а за совесть. Вон их сколько! Все города заполонили, а православных греков не убивает». А то, ежели этот парень учудит такое непослушание во имя веры Христовой, да на допросе сошлется на повеление святейшего патриарха, то Кир Парфению точно на престоле не усидеть. Да вряд ли и отделаться ссылкой в родные ясы. Но и без православного поучения пришельца оставить нельзя. А то еще хуже дело может обернуться. И без того митрополит Иераклийский Ионикий, которого с великими убытками и трудами удалось согнать с незаконно занятого патриаршего престола, всюду твердит, что Парфений, хоть и возвышенного духа человек, но любит роскошь и не чужд симонии, отчего православная церковь пришла в упадок до того, что утварь патриаршей ризницы приходится отдавать в заклад еврейским ростовщикам. А как обойтись без поборов и хитроумных денежных изысканий, если в нарушение фирмана Магомета II алчные паши непрестанно требуют православных денег? Сам Иоанникий, усевшись на похищенный престол, тоже султану платил и долги церковные увеличил. К тому же, посягнув на наследство Парфения и возвеличив на него пету оказался митрополит Ироклийский наведчиком своему благодетелю. Поистине, все земное – тлен и пагуба. Как тут быть пастырем добрым, что сказать непреклонному Русичу? По Божьему попущению, вновь неспешно заговорил патриарх, случилось так, что словно в первые времена поставлен над нами царь немилостивый, злой огорянин, расхищающий виноград Христов. Однако помним неуклонно, что всякая власть от Бога, и нет власти иначе, как от Бога. Сотник Логин, о котором читаем в книгах Благой Вести, быв в душе христианином, служил римскому кесарю и приносил языческие жертвы. Тот же подвиг предстоит и тебе, чада. Велит мула нечестивый Аллаха поминать, кричи об Аллахе в голос, но в душе будь безгласен. Прикажет намаз творить, внешне исполняя про себя умную молитву, тверди по православному чину «Вера твоя спасла тебя». — сказал Христос. — Помни об этом, и сам спасен будешь. а с грешный, благословляю тебя, и отпускаются тебе грехи твои. Парфений умолк осмелился взглянуть в глаза Аглану. Тот уже не стоял, поникнув головой, а тоже смотрел в лицо исповеднику. Странно смотрел, темно. Потом сказал «Спасибо на добром слове» и вышел, не дожидаясь отпуска. Тошнёхонько вселенскому патриарху стало и не зналось, чего ожидать. Невесело думалось и Семёну, вновь в который уже раз вышло так, что мечтал об одном, и получил вовсе иное. С отеческим благословением муки принимать сладко, а на миру и смерть красна. Тем более, что за примером для подражания далеко ходить не придётся. И впрямь был рядом с Семеном человек, не желавший покоряться Аллаху. Народ в школе Агланов собрался разный, со всех краев и весей. долматинцы и болгары, поляки, грузины, православные абхазы, сербы и вовсе неведомые люди, доставшиеся султанскому войску от разбоя по всему миру. Из всех христиан только армян и венгров в янычарский полк не хватали. Одних за хитрость и пронырливость, а вторых за то, что народ они никчемный. И сколько их закону не учи, норовят бежать на родину и вернуться в христианскую веру. Воистину, не видящий прямого пути упорствует в заблуждениях. Большинство Агланов судьбу свою приняло и ждало перевода в булук, поскольку полноправного инычара начальство тяжкими работами не мучает. Языка своего почти никто не помнил или же притворялись, будто забыли. Аллаху молились истово, а чтобы выслужиться и поскорей получить тефтик из белоснежной ангорской шерсти, готовы были порешить кого угодно и в первую руку бывших своих соплеменников. Семен, горько жалевший, что его не сочли за никчемного венгра, с товарищами дружбы не водил и во всем Орте сошелся с одним человеком, таким же случайным здесь, как и сам Семен. Звали нового приятеля Мартыном, и родом он был из датской земли, которую господь в такую сторонушку закинул, что простой человек о той земле слыхом не слыхал и не вдруг поверит, что есть такая земля на свете. Мартин турецкого говора не понимал, язык ему давался трудно, не то, что семёну, который себе на удивление всякую речь в слету схватывал и говорить начинал прежде, чем сам о том догадывался. сдать чанином семён сидел вечерами, долдычил датские слова, а потом и просто беседовал, мешая датские и русские языки с турецким. Мартын рассказывал, что был мальчиком на корабле, по-ихнему юнгой, а в плен попал к берберам возле Африки. Про Африку семён уже слыхал, хотя и не верилось, что таковая земля на самом деле есть. Однако вот Мартын в Африке был. Мартын семёну крестик подарил нательный. «Крест простой, не неправославный, однако, по нужде и закону применения бывает». «Лучше с каким не есть, но крестом». семён осторожно выспрашивал знакомца и, выяснив, что римского папа Мартын не признает, называя злым еретиком и раскольником, успокоился. Что из того, что Мартын молитвы на своем языке читает? Греки православные, как видим, тоже не по-русски молятся. Когда-то семён тому дивовался, но потом рассудил, что не всем же по-русски разуметь, а Бог всякую душу понимает. Так что зря Сёмка на грузин поклёп возводил. Пусть их молятся, как умеют. А в остальном датчанин был парень как парень. Волосы льняные и нос в веснушках на манер кукушкиного яйца. По деревне такой пройдёт, никто на него и не оглянется. Зато своей веры Мартын держался прочно. Из рассказов его выходило, что чуть не вся родня Мартынова пострадала от католического нечестия. На костёр люди шли, погибая в пламени, словно первые мученики от нейроновой руки. Когда мартынка это рассказывал, то от волнения пунцовыми пятнами шёл и грозно морщил бесцветные бровки. Смешно было на такое смотреть, и не больно верилось бы в датские байки, если бы Семён не видел, что Магометовых молитв Мартын не читает. Лицом закаменеет во время намаза и молчит. Мулада поры терпит, поблажку даёт знающему языка. Но теперь вот велел всё строго выучить, и день назначил с которого, будь ты хоть юрод, сущий глупый, но молиться обязан в голос. Мартын, выслушав приказ, промолчал, но вечером сказал Семену, что душа дороже. Не буду поганиться. Что они надо мной снасильничали, так в бою бывает, отрубят воину руку, и креститься станет нечем, но греха в том нет никакого. Вера хранит всех. Замучают тебя, тревожно сказал семён До смерти замучают. «И слава богу!» — по-русски ответил Мартын, улыбнувшись так, что веснушки с носа до самых ушей разъехались. В пятницу, едва Муадзин, что петух на насесте заголосил со своего минарета, Мула и коруджи вывели орд на улицу, построили во дворе на утреннюю молитву. С полувзгляда семён увидел, что на этот раз во дворе не только свои теснятся но и несколько ясакчи, пришедшие будто случайно, но палок из рук не выпустившие. Мартын шел, как всегда, в общей толпе, но нетрудно было приметить, что даже уши у парня светятся от гневной пунцовости. Значит, твердо решил Аллаху не молиться и султану не покорствовать. А гланы шли нарядные и торжественные. Все были чисто вымыты, как велел Магомед. Коврики расстелили, опустились на колени. И тут семён увидел, что Мартын стоит прямо, единственный среди коленопреклоненных, и коврик у него не расстелен, «Оброшен небрежно, словно какая тряпка». Кто-то из ясакчи закричал, указывая на богохульника. Однорукий из могил, придерживая высоченную шапку кеча, бросился меж рядами, мула в ужасе вздел руки к небесам. семёну не было слышно, ничто пролаял однорукий, ничто ответил Мартын, видел лишь, как датчанин смачно плюнул на коврик. а потом не то откинул его ногой, не то просто растер подошвой башмака собственную хоркотину Прочее потонуло в криках, визги и яростной суматохе. Во мгновение ока богохульник был скручен и стащен в зиндан, а дозволь из могил так и вовсе растерзали бы огланы бывшего товарища голыми руками. Помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его. «Всякий знает». Никто не смеет казнить живую душу, если нет приговора согласно шариату. Но уж когда закон говорит, смерть. У самых стен монастыря, там, где начиналось Талимхани, вкопали в тяжелую каменистую землю отточенный столб. Так казнят турки великих преступников. За малые провинности вспарывают животы или, завязавши в мешок, мечут воду. Опальным беком султан повелевает самим удавиться на присланном в подарок снурке. А великим преступникам написана смерть на колу. Пронырливый турецкий ум и здесь отыскал предлог для чина разделения. Колья бывают тонкими, а бывают и огромными, с целое бревно. Поначалу на тонкий кол глядеть страшнее. Заостренную жертвь молотом вбивают в неудобь сказуемое место. Затем воздвигают жертву на всеобщее обозрение. Крик в ту минуту стоит такой, что уши закладывает. Но пройдет час, много, два, заточенное жало проходит вглубь, раздирая чрево, и то, что прежде было человеком, обвисает, пробитое острым деревом. А через день, особенно если стоит жара, острее успевает пронзить тело насквозь и выпирает почернелым концом из развороченного горла. Ничего не скажешь. Легкая смерть. Быстрая и милосердная. Совсем иное, ежели заплечных дел мастера вкапывает в землю толстый столб. Тут сколь будь душа зачерствелой осодрогнется при виде людского зверства. Страшный клин не рвет, а раскалывает тело. Иной раз три, а то и четыре дня пройдет, прежде чем рассядутся кости, разорвутся связки, и мученику позволено будет умереть. Христу на распятии висеть куда способней было. Пригвозди страху твоему плоти моя. От судеб бо твоих убояхся». Поначалу Мартын крепился, не желал ронять веру перед погаными. Молился в голос, пел псалмы. «Хер хер ин ретфердик лют тиль клаг». Через четверть часа молитвы сменились с тонами, криком, звериным воем, и уже не Господа звал Мартынка, родимую мутор. Плакал, помощи просил, молил о пощаде. «О чем он орёт злорадно любопытствовали огланы, знавшие, что семён разбирает мартынову речь. Христу молится, упорно врал семён, а Магомед проклинает отныне и во веки веков. От таких слов ежились бывшие христиане и спешили отойти туда, где не так слышны богохульные крики. К ночи крик затих, сменился хрипом и глухой котой, но и утром воскресного дня мартынка был жив, уже не кричал и не стонал, Лишь судорога подергивало разодранное тело, и слезы текли по лиловому от боли лицу. Воскресенье после молитвы агланы, как всегда, отправлялись на стрельбище. С утра каждый получил мушкет, кесет с порохом, круглые пули из вязкого свинца. Вокруг правой руки обмотал фитиль на тот случай, если откажет кремневый курок. В бою кремень менять не станешь, а без фитиля и вовсе пропадешь. С прошли мимо казнимого Мартына. Каждый косил глазом в сторону столба. Малолетние кулоглу скакали вокруг, корчились, передразнивая судороги умирающего. Пальцами указывали на сползающую по дереву кровавую слизь, кричали «Обосрался, Геур!» Увидав огланов пацанва бросила изгаляться над Мартыном, побежала вслед войску, предвкушая радость от пальбы и, надеясь, набрать побольше свинца от пуль, не попавших в цель. исмагил шуганул мальцов. Им только позволь, так они прямо под пули полезут. Сегодня будущие янычары полили в бегучую мишень. Сколоченную из досок фигуру джелями в халате и высоком колпаке ставили на тележку и пускали с пригорка. Надо было, пока тележка катится, пулей сбить фигуру. Расстояние до пригорка было отмерено изрядное. Десятая часть пешего акче. В такую даль, ежели пыш неплотно заколотишь, то и пуля не вдруг достанет. Полили трижды. Кто первый раз промахнется, должен пройти ближе на сорок шагов и снова полить Так до трех раз. Кто не мог попасть и на третий раз, того учитель из могил наказывал, говоря, что это уже не огненный бой, а перевод казенного зелья. Обычно семён сносил деревянного бунтовщика с первого выстрела, несмотря ни на ветер, ни на рытвины, на которых подпрыгивала тележка. Но сегодня то ли думалось о другом, то ли руки дрожали. Но пуля ушла в никуда, позволив Джалями съехать с горы. «Плохо, Шамон!» — произнес из могил, кивком указывая Семену, чтобы отсчитывал сорок шагов вперед. «Целься лучше! Стрелять в воздух большой доблести не надо!» семён прошел ближе, снарядил ружье, установил на подпоре. Тележка понеслась с горы, грубо сколоченный джелями подпрыгивал на ходу. А, видать, крепко насолил султану этот самый Джелеми, если и через сто лет после смерти солдат приучают стрелять в его изображение. Ружейная пуля быстрей стрелы, но и ей нужно упреждение, а то пока пуля летит, цель успеет отъехать с ее пути. Теперь пора. семён чуть вздернул ружейное дуло и заряд ушел в небо. — Очень плохо, Шамон! — произнес из могил Ибн Рашид. семён молча перешел на новую позицию. Отсюда ему был виден не только пригорок, на вершине которого Каруджи снаряжали тележку, но и стены монастыря, ворота и страшный монумент, поставленный в честь кровавого мусульманского бога. Тележка помчала вниз. «Пора!» — грохнул выстрел. джелями кивая головой, беспрепятственно катил по склону, а круглый свинец, пролетев едва ли не четверть Акче, ударил в грудь еще дышащему Мартыну. Последний раз вздрогнуло изувеченное тело, и свободная Мартынова душа унеслась в строгий лютеранский рай. И могил, стоявший в десятке шагов позади, подошел к семёну долго молчал, глядя под ноги, потом произнес. «Ты лучший стрелок из всех, кого я учил. Скажешь, я сакчи, что я велел дать тебе сорок палок». Обычно за плохую стрельбу полагалось наказание Вдвое меньше. Непосильный подвиг взвалил на Семеновой плечи святейший патриарх. Статочное ли дело, веру в душе хранить твердо, но даже креста на лоб положить не сметь? Что же это за вера без креста и молитвы? Но с другой стороны, страшный пример Мартына тоже стоял перед глазами. Честно человек умер, малым не поступившись из того, что исповедовал. Что до слез и жалостного крика, так эта плоть немощная вопила. Кто мученика за сто насудит, пусть сам попробует на колу посидеть. И все-таки ужас поселился в душе, и семён ревностно исполнял волю Святейшего, хоть и понимал в глубине души, что поступает так не для спасения души, а страха ради человечего. Бежать тоже больше не мечтал. Куда ты из Стамбула убежишь? Турки народ лютый. а греки и иной христианский люд, которого еще немало оставалось в Анатолии, так Магометам припугнуты, что вперед и сакчи побегут хватать беглеца. Ну да что их винить, ежели сам патриарх трясется, как овечий хвост? Скорее бы стать настоящим янычаром и, получив ружье, ятаган и кечи с белым верхом, отправиться на войну. Лучше всего попасть в Валахию. Оттуда, говорят, в Россию прямая дорога, да и валашский господарь, чать Никафалин, а православный вождь и за веру крепко стоит. Недаром турки с таким страхом поминают славное имя князя Дракулы. Больше всего Семен опасался попасть в Ясакчи. Ясакчи средь янычар за отребья считаются, хотя многие были бы не прочь устроиться на этакую позорную должность. Вместо ружья у Ясакчи палка, и он не с врагом бьется за правую веру, а по базару ходит, надзирая за торговлей, вроде как хажалы на Руси. Конечно, и сакчи, и погибают реже, и кормят их гуще. Но семёну этого было не надо. А то зашлют куда-нибудь в Сирию, что тогда? Потому и старался семён все пять лет, которые промаялся на военной учебе, и ружьецом владел, и саблей, и на коне мог, хотя янычары войска пешие. Даже как пушку направить и бабахнуть чугунным ядром, и то знал. Случись, что на войне с отрядом пушкарей, Из могиловы выкормыши погибших топчи заменят, а Семёна хоть на место топчи аги ставь. Наконец дождались. Бывшие бастанжи получили по отрезу ткани, прядины из козьего пуха, подшили к шапкам тифтики для красы и сбережения шеи от сабельного удара и отправились на службу. Перед выходом побывали стройной толпой в большой мечети от Раджами, что у янычар вроде полковой церкви, помолились напоследок Аллаху, довиджи навьючили на верблюда всякий припас и имущество, и поход начался. Куда двинулась войско, никто семёну не сказал. Одно ясно — врагов бить. оружие до времени выдано не было, казенные ружья и таганы молодым янычарам перед самым боем выдают. У ветеранов, ясное дело, весь приклад свой, добытый в сражениях или купленный, старики всегда при оружии ходят. а новичкам только и есть радости, что белый галун. На второй день похода семён забеспокоился. Солнце вставало по левую руку, а это значит, что отряд идет на полудень. С кем там сражаться в жарких странах? Там и христиан-то нет. Неужто возлюбленный сын пророка Африку вздумал повоевать? Потом сказали, началась война с португальским королем, Посему султан осадил город Маскат, славный на весь мир дорогими белыми верблюдами и сладким вином. Лет тому 140 пришлые католики оттягали город у арабов. А теперь вот положил на эти места державный глаз султан Мухаммад IV, да будет доволен им Аллах. Шли к месту войны ровным счетом 13 недель. Пешие войско неторопливо, верблюды шагают важно, но неспешно. Выносливые мулы, волокущие артиллерию, тоже резвостью не отличаются. На берегах рек войско останавливалось, долго наводило переправу, а надзирающие за скотом девиджи кормили тягловых животных. Когда шли через сирийскую пустыню, останавливались у беркетов, сначала поили людей, потом скот, оставляя колодец столь загаженным, что, кажется, никто уже из него пить не решится. Однако бывалые утверждали, что через недельку помета иная нечистота, оказавшиеся на берегу, высохнут в пыль, а попавшие воды осядут на дно, и новые путешественники, приполшие к Беркету, будут сначала пить сами, набирать воду в бурдюки, а потом допустят к водопою животину. И все по воле Аллаха повторится заново. Все это время где-то шла война, Люди шейха Сиифа привычно осаждали маскат, португальцы лениво оборонялись, ожидая, что едва подойдет флотилия из Гоа, трусоватые бедуины разбегутся кто куда, а сам шейх укроется в крепости Растак, где будет сидеть года 3-4, покуда не подрастут в арабских семьях новые воины, не нюхавшие португальских мушкетов. Что в дело вмешаются турки, никто не верил. Ясно же, что пока власть Сифа распространяется только на горы, он будет послушен султану Мухаммаду, признавая себя вассалом высокой порты. А ежели окажется в его руках целая страна, то бывший шейх немедля возгордится, самого себя султаном наречет, и что из того произойдет, догадаться нетрудно. Однако турки в дело вмешались. Янычарский булук подошел к городу, и сходу, прежде чем католики сумели понять, что случилось, заняли Кальбу, один из фортов, прикрывавших бухту Маската. Однорукий из отправившийся со своими птенцами в этот первый для них поход, не позволил упиваться победой и в ожидании медленно ползущей артиллерии велел окапываться, возводя контрредуты по всем правилам окопной науки. Покуда бывшие бастанжи привычно орудовали лопатами и кирками, Исмагил прохаживался между работающими и громко объяснял, что за крепость Маскат и как ее следует брать. Город был укреплен слабо хотя регулярному войску подход к нему был. Цепочка сторожевых башен и небольших фортов, поднявшихся на окрестных холмах, надежно прикрывала город от набегов разобщенной арабской конницы. Наблюдатели издали обнаруживали людей Сиифа и отгоняли их пушечной пальбой. а вот настоящей армии башни противостоять не могли. «По одной сковыривать, как бородавки», — говорил я Абаши, прищелкивая пальцами, словно отщипывал воображаемую бородавку. «Главное, под пушки не лезть. Артиллерия у европейцев сильней нашей. А прямо из-под земли выскакивать и на стены». Пророк говорил, что Аллах схватывает грешника внезапно. «Погодите, я вас еще на ночной штурм поведу. «Там узнаете, зачем на свет родились!» Со стороны города бахнул ружейный выстрел. Кое-кто из воинов опасливо пригнулся. работа дети шайтана!» — закричал из могил. «Быстрее в землю зароетесь! Целее будете!» Однорукий подошел к одному из новичков, толкнул его в недорытую траншею. «Чему я тебя учил? А коп в яме стоишь, хоть до колен, а ноги прикрыты! Я вон без руки воюю, а без ноги ты никуда не годен будешь!» Храбрость, храбростью, а глупость сама по себе. Семён споро орудовал лопатой, слышал крикливые пояснения учителя, а сам поглядывал на осажденный город. Посад большой, а стена невысокая, едва в рост человека. Земляные валы косо облицованы камнем и побелены, а вернее, залиты едкой известью, чтобы никто не взбежал на храпом по скользкому склону. За стеной кучно виднелись крыши домов, и поднимался к небу шпиль с крестом на верхушке. Грехи наши тяжкие. Конечно, за стеной сидят еретики и паписты, те самые злыдни, о которых Мартынка столько непригожего рассказывал. А все-таки на спице крест красуется, и от того в душе начинает гореть стыд. На следующую ночь семён сбежал. Выполз из шатра, пробрался среди куч развороченной земли, перемазавшись в известки, влез на покатую стену, куртины и оказался в городе. Никто Семёна не заметил. Беспечное хранение схватилось за оружие лишь когда фигура беглеца с ружьём в руках объявилась в дверях кардигардии. Тут оказался самый опасный момент во всём предприятии, поскольку всполошённые воины могли в ту минуту запросто Семёна порубить. Однако Господь миловал, и Семёна, накрепко повязавши, доставили перед грозные очи коменданта крепости, адмирала и губернатора арабских провинций, Руиса Ферейры де Андрада. Руис Ферейра был шестым губернатором Португальской Аравии, а число шесть, как всем известно, не лучше из чисел. Полтора ста лет назад славный альбур керкер прибыл в эти воды со своей эскадрой. Своё прибытие Альбуркеркер ознаменовал громкой победой, разбив у сомалийского берега флот последнего из мазамбийских султанов. Затем португалец напал на Индию, подарив католической короне Гоа, а спустя два года появился в Персидском море, отняв у персов гурмыс, а у арабов маскат. У шестого губернатора история повторялась в обратном порядке. 20 лет назад во главе мощной эскадры он появился в этих водах и немедленно был разбит пришлыми англичанами, причем даже не королевским флотом, а кораблями Ост-Индийской компании. После этого персы воспряли духом и оттягали у де Андрады город шести климатов – островной Гурмыс. Затем и арабы вообразили себя войнами. И уже третий раз намады шейха Сиифа пытаются прорваться сквозь цепочку фортов. Порой Руису де Андраде мстилась в ночных кошмарах, будто Альбуркеркер смотрит с небес на негодного губернатора, растерявшего все, что было приобретено, и жестоко пеняет ему перед глазами святых и праведников. Тогда поутру Руис Феррейра призывал замкового капеллана Мануэла и аниша заказывал молебны и требовал большего усердия в борьбе с мусульманским нечестием и иными противными католичеству извращениями. В таком настроении пребывал шестой губернатор в ту минуту, когда к нему приволокли связанного Семёна. Престарелый правитель ни минуты не сомневался, что перед ним пойманный лазутчик, Руиз Феррейра де Андрада, видел людей насквозь и готов был немедленно повесить изловленного шпиона. Однако любопытство пересилило, и сначала Семёна допросили. По-арабски в ту пору Семён почитай, что и не говорил, Знатоков турецкого в крепости тоже было негусто. А вот когда Семён сгоря попытался объясниться по-датски, то неожиданно услышал ответ. Повелитель сущего, каким именем его в суи не помяни, любит для исполнения своих предначертаний извилистые пути. Так случилось и на этот раз. Среди португальских офицеров оказался один, столь же чуждый португальцам, как и сам Семён. Звали его Питер Вандамам, и был он голландцем. хотя фамилия его оказалась созвучна арабскому посаду, что совсем неподалеку от Маската. В юности Ван Дамам был в датской марке. К тому же языки датский и голландский схожи, как, например, схожи промеж себя славянские или тюркские наречия. А дорога, приведшая голландца в Аравию, оказалась и того причудливей. Некогда страна мельниц и тюльпанов принадлежала испанской короне, и с тех пор повелось, что многие фламандские, зеландские и даже ютландские графы служили в Мадриде, хотя испанские власти недолюбливали еретиков. А тут случилось так, что католическое величество король Испании Филипп III стал в то же время католическим высочеством, королем Португалии Филиппом I, Португальцев в Испании тоже недолюбливали, и, должно быть, потому Ван-Дамаму и его единоверцам в Лиссабоне показалось уютнее, нежели в Мадриде. С грехом пополам семён объяснил, кто таков, особо упирал на свое христианство, вздымая к небу сохраненный Мартынов крест. Так или иначе, но Семена выслушали. Не хотелось адмиралу верить в подход янычарского войска, но что делать, если форт Кальбу лежит в развалинах? Кто-то же его взял, Офицеры разглядывали мушкет, принесенный Семеном, втайне вздыхали. Хороший мушкет, не хуже испанских. Беда, если перебежчик не соврал. Но уж словам семёна что противник готовит ночные нападения, не поверил никто. Один Ван Дамам спросил, не переводя адмирала, а от себя самого, на какой из фортов готовится нападение. — Не знаю, — ответил семён Кто ж простому воину такое скажет? Но, думаю, вылазка будет на один из островов. Я видал, что у берега филюки скапливается Не иначе войско вести Выслушав ответ, Ванда Амза хохотал, смазанные помадой усы, которые торчали у него словно две изготовленные к бою пики. Потом он принялся объяснять что-то офицерскому собранию. семён разобрал только многократно повторяемое название «Мирани Форд». Теперь уже зарегатали все офицеры вместе со своим адмиралом. Отсмеявшись, Руиз Феррейра приказал запереть пленников в подвале губернаторского дома. Хорошо еще, что не в темнице, где семёна как предателя, запросто могли придушить возмущенные арабы. Но и так, в тюрьме не в тереме, веселье немного. Наутро семёна извлекли из подвала и вновь допросили. Оказывается, ночью противник переправился на каяках к одному из островов и взял форт Фагель. Конечно, это был не знаменитый форт Мирани. запиравший вход в Москатскую бухту, но все равно потеря чувствительная. Теперь над Семеновыми словами никто не смеялся. Его внимательно выслушали и повели на стену показывать позиции янычар. Ван Дамам с Семеновым ружьем на плече шел впереди, следом шла охрана, а позади еще несколько офицеров, пришедших просто поглазеть, поскольку фортификационными работами заведовал голландец. Потому власти и не могли тронуть еретика, что он был инженером, то есть заведовал всем крепостным вооружением и единственный умел вести правильную войну, а не просто переть храпом или отсиживаться за стенами. Поднялись на Куртину, откуда прекрасно была видна и бухта, и форты, и вид на отнятую деревню. В двух сотнях шагов от скошенных стенка копошились фигуры нападавших. Там никто не горцевал на конях, не ударял в бубны, не хрипели суренки, Лишь на тонких шестах обвисали в безветрии несколько вымпелов. Не верилось, глядя на будничную работу землекопов, что подошла к стенам неминучая гибель. Однако Ван Дамам понял и помрачнел. «Что там делают?» — спросил он, хотя и без того было ясно, что готовятся места под пушечные станки. «Тюфяки ставят», — пояснил семён «Откуда они у вас?» Ван Дамам скривил губы. «Лодками пойдут из домама Семён сделал ударение на последнем слове. «Потому, должно, и островок дальний брали, чтобы никто не помешал». Кивнув на бухту, где на низкий берег было вытащено с полсотни каяков, Семён добавил, «Можно бы выйти в море и перенять Тефенчеев? Без пушек тут немного навоюешь». «Что-то ты многовато понимаешь для рядового солдата», — проворчал Ван Дамам. «А вот я посмотрю, как ты из ружья полить умеешь. Тогда и увидим, что ты за гусь». Ван Дамам подошел к краю куртины, установил треногу, возложил на нее заранее снаряженное ружье. Скат куртины был обильно покрыт известью и блаженно блестел, недавно облитый новой порцией едкой жидкости. Громко чертыхнувшись, Ван Дамам припал к прикладу и принялся целиться в одну из копошащихся вдали фигур. «Боятся меня!» — проворчал он сквозь нафабренные усы. «В первые дни у самой куртины скакали». Но я их живо отучил. Теперь близко не подходят. Понимают не христи Ружьё бабахнуло, подпрыгнув на три треноги. Фигуры, сооружавшие вдали насыпь, зашевелились быстрее. Кто-то опасливо пригнулся, но ни один человек не упал. «Доннер Веттер!» — раздосадованно крякнул Ван Дамам. «Дряное у тебя ружьё!» «Ружьё хорошее», — твёрдо сказал Семён. Забрал ружьё у голландца и принялся очистить ствол. Засыпал мерку пороха, вбил пыш, опустил в ствол пулю и вновь плотно запыжил. Проверил кремень, всыпал на полку затравку и лишь затем глянул в сторону бывшего своего лагеря, выбирая цель. он торчит Имранбай. Природный турок, да еще и ремесленник. Не то портной, не то шорник. Закон строго запрещает брать турок в янычары, поскольку солдаты из них получаются самые дряные. Немало денег истратил Имран, чтобы записаться в Булук, ведь янычаров и их родственников не берут налогов. Потом, год за годом, сказываясь больным, уклонялся от походов и безданно занимаясь ремеслом, скопил немалый капиталец. И все-таки не уберегся, попал на войну. Правда, и здесь недостойный соплама выкрутился, сумел устроиться Дивиджи в обоз. Дивиджи над верблюдами надзирают, на штурм им ходить не нужно. От земляных работ правила не освобождают никого. В те времена, когда закон создавался, никто траншей не рыл и брустверов не цепал Так воевали, на нахрапом. Вот и пришлось им рану, взявши лопату, лезть под пули. Хотя он вроде и не понял, что по отряду стрельнули. Стоит, как ни в чем не бывало, лениво ковыряет землю. семён припал к прикладу, наводя ружье на ярко разодетого дурака. «Никого лучше выбрать нельзя». Первый выстрел должен наверняка попасть в цель. Красиво разукрашен отважный янычар, целится в пеструю фигуру — одно удовольствие. Мишень на стрельбище так не расписывают. Оттого на войне случается столь много погибших. Будь семёнова воля, он бы переодел солдат в одежды, который издали так просто не заметить. Мышистого цвета, тиноватого. А нарядную красоту оставил бы только для парадов. Веселить владык и смущать женские сердца. Краем глаза семён заметил еще одного человека, поднявшегося на недостроенный бруствер. Скособоченная фигура, перепоясанная широченным кушаком, зеленый доломан, какие носят чароваджи, а на кечи вместо обычного тефтика вышитый золотом узкюв, выдаваемый огой за особые заслуги. Обознаться было невозможно. Однорукий из могил Ибн Рашид стоял на самом виду, окидывая цепким взглядом окрестности. И хотя бывший командир находился гораздо дальше, чем глупый Имран Бей, Семен решительно перевел ружье. Времени долго целиться не было, не тот человек из могил, чтобы торчать, подобно деревянному джелями. Ружье больно ударило в плечо. «Ты попал случайно», — обидчиво произнес Ван Дамам. «Я же видел, ты целился вон в того, толстяка». Семен не слушал. Опустив ружье к ноге, он смотрел вдаль, где янычары суетились вокруг сраженного Исмагила. Странная, неживая улыбка бродила по лицу Семена. «Прощай, Исмагил, сын Рашида. Ты был хорошим воином и справедливым начальником. Такими, как ты, укрепляется слава атаманского оружия. Ты научил меня всему — биться саблей и голыми руками, владеть ружьем и скакать на коне. и смог лишь одного. «Заставить полюбить чужую страну и вражескую веру. За это ты сегодня и наказан. Хотя так ли велико наказание? Ведь ты мечтал погибнуть в бою с неверными, стать после смерти шехидом. Ты шехид и могил Ибн Рашид. Живи в раю, пей запретное вино, обнимай уцелевшей рукой нежных гурий, и вспоминай единственную в твоей безупречной жизни ошибку». Семён отвернулся и начал перезаряжать ружье.